Глава двадцать третья. Древние. Элис не поняла, почему они остановились и обернулась. «Ах!» — беспомощно выдохнула она. «Может, у нас получится открыть их. Должен быть какой-то выход», — сказал Малкольм. «Но сколько бы они ни вглядывались, вокруг не было видно ничего, кроме густого кустарника, водорослей и тисовых ветвей, нависших низко над водой». Светоносные деревья остались далеко позади, и тьма здесь казалась не просто отсутствием света, а чем-то вещественным и осязаемым, словно сами растения и влага источали мрак. Малколь прислушался и не услышал ничего кроме звуков воды, капающий, плещущий, тихо журчащий. Возможно река все-таки сочилась сквозь щели в древних воротах. кое-где прогнивших от старости, а может, это просто капало с листьев, однообразно и неустанно. Сзади не доносилось ни звука. Он подвел каною прямо к воротам и осторожно встал, чтобы проверить на ощупь, насколько они высокие. До верха он не дотянулся и не смог даже разглядеть край. Совершенно непонятно было и то, как открываются створки, если ворота все-таки отпереть, то ли разъезжаются в стороны, то ли просто медленно распахиваются под напором воды, а может и вовсе поднимаются вверх. Но если река продолжает течь, а не разливается озером перед воротами, значит до дна они не доходят, и если есть какой-то механизм, управляющий створками, то искать его следует на берегу. Все еще стоя и держась рукой за холодное склизкое дерево, Малкольм посмотрел вправо, на берег, и в ужасе отшатнулся так резко, что едва не опрокинул каноэ. Элис испуганно вскрикнула «Что? Что такое?». Крепко прижав к себе Лиру, она пыталась различить хоть что-то во мгле, пока Малкольм весь дрожа усаживался обратно. Там выдохнул он, указывая Элис на вещь, которая его так напугала. «Нет, не просто вещь. в зарослях тростника поднималась из под воды человеческая голова, только огромная исполинская волосы великана были увиты спутанными водорослями и как будто прорастали прямо сквозь ржавую корону венчавшую голову. кожа отливала зеленым, а длинная борода спускалась на грудь, теряясь под водой. Г глазаза взирали на путников в лодке со спокойным миролюбивым интересом. Великан продолжал подниматься, и вскоре из воды показалась верхняя часть туловища. В левой руке он сжимал какое-то древко, может, копье? Нет, это трезубец, — понял Малкольм, вглядевшись во тьму и различив наверху три острия, тускло поблескивающие отраженным светом. Он перевел взгляд на лицо великана и вроде бы уловил в его глазах проблеск благосклонности. «Сэр», — промолвил он, — Нам надо проплыть в эти вороты, если вы не против, за нами гонятся, не могли бы вы их открыть? Ну нет, этого я сделать не могу, ответил великан. но ведь их здесь поставили для того чтобы открывать, если понадобится, а нам очень нужно. Сказано вам не могу. они вороты эти, уже тысячу лет как не открывались, поставлены же они на случай, если в мире денном начнется засуха. Но нам всего только и надо, что пройти на ту сторону, это пара секунд. Тебе, мальчик, неведомо, как глубоко они уходят эти ворота. Для вас может статься и пара секунд, да только во всем мире не наберется столько чисел, чтобы счесть, сколько воды пройдет через них за ту пару секунд. Да ведь и так уже все затопило, хуже не будет. Пожалуйста, прошу вас, мистер. А что это у вас там на руках, похоже, ребенок? да это принцесса лира ответила элис мы везем ее к королю ее отцу но за нами гонятся враги к какому королю к какой страны к королю англии англии альбиона в отчаянии выпалил малкальм припомни слово которое слышал от эльфийской леди ах альбиона прогудел великан вон оно что что же вы сразу то не сказали так вы можете нам открыть нет не велено открывать и точка а кто вам не велел да кто ж как не старик сам батюшка темза и не велел мал кльму почудился вдалеке хохот гиены в тот же мик эллис широко распахнула глаза и вздрогнула так что стало понятно что ему не кажется ну и ладно пожал он плечами толку то было вас спросить все равно вам не хватит сил их открыть «Что значит, не хватит сил?» — возмутился великан. «Да я их ворота эти уже тысячу раз открывал. Не хватит сил, надо же такое удумать». «А чего же вам тогда не хватает, чтобы открыть их сейчас?» «Приказа? Чего же еще?» «Ну, раз такое дело, — протянул Малкольм, шаря дрожащей рукой в рюкзаке, — то кое-какие бумаги у нас имеются, ни много ни мало от королевского посланника в Оксфорде. Вот, смотрите, наш паспорт». право на свободный проезд он вытащил из первой подвернувшейся под руку папки лист бумаги и протянул великанну лист был весь исписан математическими формулами великан уставился на него подними-ка повыше велел он да переверни ты его вверх ногами держишь малкольм держал лист как надо но спорить не стал великан наклонился и оказался так близко что малкольму ударил в нос его запах смесь речного ила, рыбы и водорослей. Великан прищурился, зашевелил губами, как будто вчитываясь и наконец кивнул. Да, все верно, промолвил он, неопровержа, не подлежит сомнению. И кто я такой, чтобы с этим спорить, дайте посмотреть на ребенка. Малкольм запихал бумагу обратно в рюкзак, взял лиру из рук Элис и поднял повыше, чтобы великан мог разглядеть ее. Лира серьезно уставилась в его огромное лицо. Ах! вздохнул великан, и впрямь настоящая принцесса сразу видно, а можно ее подержать. И приглашающее раскрыл левую ладонь. Мал шепнул Эльс, осторожнее. Но Малкалюм чувствовал, что великану можно доверять. Он положил Лиру на его гигантскую ладонь, и Лира не стала возражать. Она смотрела в лицо речного исполина уверенно и совершенно спокойно, а Пантелеймон внезапно запел, как соловей. Великан поцеловал указательный палец правой руки и легонько коснулся ему лба лиры, а потом очень бережно передал малышку обратно Малкольму. «Так вы нас пропустите?» — спросил Малкольм, снова услышав смех гиены на сей раз еще ближе. «Ну так и быть». Ра уж вы дали мне подержать принцессу отворю вам ворота а потом закройте их за нами и никого больше не пропустите если у них не будет такого же приказа как у вас но сначала спохватился малкам скажите нам что это было за место что это за сад это место куда люди приходят, когда забывают видел туман на том берегу Да и то что за туманом тоже видел. Туман скрывает все, что этим людям следовало бы помнить. Если он когда-нибудь рассеется, им придется взглянуть на себя по-новому, и оставаться в саду они не смогут. А теперь сдай-ка немного назад, а то развернуться негде. Малкольм передал Лиру Элис и отгреб назад на несколько футов, а великан вонзил свой трезубец в вылистый берег реки, глубоко вздохнул, и ушел под воду. В следующий миг створки дрогнули и медленно со скрипом начали открываться навстречу течению. Как только образовалась достаточно широкая щель, Малкольм направил прекрасную дикарку вперед, во тьму, таившуюся за воротами. Последним звуком, который донесся из подземного сада перед тем, как ворота закрылись, был еле слышный, замирающий вдалеке, хохот гиены. Тоннель, ведущий наружу, они одолели минут за пять, хотя двигаться приходилось очень медленно. В непроглядной темноте лодка то и дело натыкалась на стены. Но вот, наконец, прекрасная дикарка миновала за весу низкосвисающих ветвей, в лицо Малкольму повеяло свежестью, и после недолгой борьбы с течением он вывел каноэ на вольный, открытый воздух ночи. что то я не поняла, сказала эллис, чего? Потому водопаду мы спустились вниз и попали в сад, значит, чтобы выбраться обратно надо было подниматься вверх, но мы остались на том же уровне. Ну и что пожал плечами малкальм, главное мы выбрались. ну хорошо допустим, а кто это был? Не знаю. можетж бог какого-нибудь притока, вроде того как батюшка Темза бог главной реки. Скорее всего так и есть, Джордж Боу Трайт говорил, что видел батюшку Темзу своими глазами. А королем чего ты назвал отцаалиры. Короем Альбиона, так сказала та эльфийская леди. Здорово, что ты запомнил это слово. Малкольм продолжал грести, стояла тишина, Луна светила ярко, а гладь воды простиралась во все стороны, насколько хватало глаз. Мало помалу эллис погрузилась в сон. Маком подумал было не укрыть ли ее одеялом, но решил, что и так достаточно тепло. Прошло еще с полчаса и впереди показался островок, просто каменистый клочок суши на первый взгляд совершенно пустой, ни построек, ни скал, ни кустов, ни даже травы. Малкольм перестал грести, и лодка сама потихоньку пошла к берегу. Может, там все-таки найдется, где привязать ее, и тогда он сможет прилечь и отдохнуть, хотя островок казался ужасно беззащитным. Шелковый тент служил отличной маскировкой среди деревьев, но на голых камнях, наоборот, будет бросаться в глаза за несколько миль. Но выбора не было, спать хотелось отчаянно. малкольм отыскал на берегу гладкий участок между камнями повернул декарку носом к нему и дождался пока она остановится ткнувшись в землю элис и лира даже не проснулись малком отложил весло и выбрался на берег с трудом переставляя затекшие ноги и тут его охватил страх впервые за все время он вспомнил про залатанную наспех дыру в корпусе лодки Макольм наклонился, разглядывая заплатку, и от сердца у него отлегло в лодке по-прежнему было совершенно сухо, заплатка удержалась. Она цела раздался голос у него за спиной. От испуга малкальм едва не упал ничком, но все-таки устоял. мгновение и он резко развернулся готовясь к бою, а перепуганная насмерть Аста превратилась в кошку и запрыгнула ему на руки. П передред ними стояла женщина, самая необычное из всех, что им доводилось встречать. На вид она была не старшая лириной матери, насколько можно было разглядеть в лунном свете. головуу женщины венчал цветочный венок Из под него струились длинные черные волосы, И одета она была тоже в черное, вернее полу одета, тело ее прикрывали только черные шелковые ленты, собранные пучками. Женщина смотрела на него так, словно давно уже его здесь поджидала, и тут Макольм сообразил, чего в ней не хватает. У этой женщины не было Деймона. Правда на земле у ее ног лежала ветка сосны, «Неужели это и есть ее Дэймон?» По спине Малкольма пробежал холодок. «Кто вы?» — спросил он. «Мое имя Тильда Васара. Я королева-ведьм Онежского края». «Я не знаю, где это. На севере. Секунду назад вас тут не было. Откуда вы взялись?» «С неба». заметив краем глаза какое-то движение, Малкольм обернулся к лодке и увидел белую птицу. Та шептала что-то на ухо Бэну, Деймону Элис. Значит Деймон все-таки у нее есть, хоть она и ведьма. Теперь они будут крепко спать до утра, — сказала Тильда Вассара, и люди с того катера вас не увидят. Она указала куда-то ему за плечо, и прежде чем обернуться, Малкольм заметил, как ее глаза блеснули отраженным светом. К острову медленно приближался катер с прожектором на носу, может тот самый, который однажды уже чуть не поймал их, а может и другой, но очень похожий. Малкольм едва заставил себя стоять неподвижно, больше всего на свете, ему сейчас хотелось распластаться на земле, и спрятаться хоть за чем-нибудь, за камнем, за лодкой, да хоть за этой ведьмой. Катер подошел еще ближе, водя лучом прожектора из стороны в сторону. Казалось, еще немного, и он возьмет курс прямо на островок. Но в последний момент рулевой словно бы передумал и забрал чуть правей, мимо берега. За те пару минут, что катер приближался к островку, свет прожектора разгорался все ярче и малкольм хорошо разглядел лицо тильды Васар, спокойное, почти веселае и совершенно бесстрашное. Почему они нас не увидели? спросил он, когда опасность миновала. Мы умеем становиться невидимыми, люди смотрят но не замечают. взгляды просто скользят мимо нас не задерживаясь а заодно и мимо всего что оказалось рядом с нами так что тебе ничего не грозило они даже этот остров не заметили а вы знаете кто они нет они хотят забрать эту малышку и не знаю наверное убить ее ведьма посмотрела куда он показывал на спящую лиру и спящую элльс это ее мать Нет, нет, Малкольм замотал головой. Мы просто... ну, мы просто за ней присматриваем, но почему эти люди на катере повернули в сторону и обогнули остров, если они его не видели. Они и сами не знают почему, но это не неважно. Глав они ушли, куда вы направляетесь? Хотим разыскать ее отца. И как вы собираетесь это сделать? Но вообще-то я знаю его адрес, пока точно не знаю как, но мы найдем его. Ничего другого нам не остается». Белая птица взлетела ей на плечо. Малкольм не знал, что это за порода. Туловище и крылья белоснежные, а голова черная. «А как называется ваша птица?» — спросила Аста. «Полярная крачка», — ответила ведьма. «Все наши Дэймоны — птицы». Но что вас сюда привело, спросил Малкольм, север же очень далеко. я кое-что искала, теперь нашла, а значит можно возвращаться домой. А ну спасибо, что вы меня спрятали. Лунный свет озарил ее лицо с ослепительной ясностью. До сих пор Малкольм казалось, что она молода, не старшая миссис Колтер, которой по его мнению было лет тридцать. Тело ведьма было стройным и гибким, На лице ни единой морщинки, в густых черных волосах ни следа седины. Но теперь, глядя ей в лицо, Малкольм внезапно понял, на самом деле она очень древняя, может, такая же старая, как тот подводный великан. Ведьма смотрела на него спокойно, даже дружелюбно, и в то же время совершенно безжалостно, и еще, как ни странно, с любопытством, не меньшим, чем вызывала у него сама. Оа замерли безо всякого стеснения глядя друг другу в глаза, и это был миг полной откровенности. Потом видимо отвернулась и наклонилась за сосновой веткой, лежавшей рядом с ней на земле. Распрямившись, она оглянулась на малкальма еще раз и снова его охватило то же самое чувство совершенной открытости, как будто они с ней знали друг друга очень давно, и ничего друг от друга не таили. А потом тильда васара взмыла над землей держа с основую ветку в левой руке и деймон ее устремился следом описал прощальный круг над головами малкольма и асты малкольм еще долго смотрел ей вслед задрав голову темный силуэт удалялся становился все меньше и меньше и наконец окончательно затерялся в мгле среди звезд королева онежских ведьм исчезла без следа, как будто и не было этой странной встречи. Присев на корточки рядом с лодкой, Малкам натянул одеяло на плечи Элис и подоткнул его под голову Лира, аккуратно, чтобы той было чем дышать. Пан в обличии садовой сони свернулся клубком между кошачьими лапами Бена, и оба спали крепким, беспробудным сном. Малкольм повернулся к Асте. «Ты устала?» «Как сказать, не то чтобы устала, скорее уже просто не чувствую усталости». «И я». Островок был размером с пару тонн, теннисных кортов и в самом высоком месте поднимался над водой не выше, чем в половину роста Макальма. И на нем действительно не было ничего кроме камней, ни травинки, ни деревца, ни кустика, ни даже мха или пятен лишайника, как будто не остров, а кусок луны. Малкальму и Асте хватило минуты, чтобы обойти его весь кругом, хотя шли а немедленно. И никакой большей земли отсюда не видно, заметил малкольм, как будто мы в открытом море. Ага, только вода течет, паводок еще не кончился. Они сели на камень и стали смотреть на воду, гигантское черное зеркало полное звезд и озаре сиянием двух лун, той что в небесах и подводный. А мне это видимо понравилось, сказал малкольм, наверное мы больше никогда ее не увидим. у нее были лук и стрелы, ты заметила? Она сказала, что нашла то, что искала. Как по-твоему, она имела в виду нас? Да ты что, с чего бы это она отправилась за нами в такой далекий путь? Нет, наверняка у нее есть дела поважнее, она ведь королева. Жаль, что она так быстро улетела, можно было бы поспрашивать у нее про всякое». они еще немного посидели и наконец глаза у малкольма начали понемногу закрываться вокруг было тихо тихо весь мир спокойно дремал и малкальм понял несмотря на то что они с астой сказали друг другу насчет усталости он на самом деле устал как никогда и хотел только одного лечь и забыться давай лучше залезем в лодку предложила аста они забрались в конное убедились еще раз что элис и лира устроились удобно и безопасно и тотчас погрузились в сон ночью малкальму снова приснились дикие псы его свирепая стая морды у них были в крови уши рваные бока покрыты шрамами у многих не хватало зубов глаза их бешено горели и спасти капала слюна С воем и лаем они носились вокруг Малкольма кругами и накатывали волнами и прыгали, чтобы лизнуть его в лицо, и тыкались головами в ладони, и терлись об ноги, и покорно склоняли головы перед астой, принявшей в этом сне обличье кошки. Огромный метущийся клубок собачьего неистовства, и он, Малкольм, его сердце и средоточие, и, как и в прошлый раз, Он не чувствовал страха. Не чувствовал ничего кроме звериной радости, ничего кроме восторга, который длился и длился без конца.